Глава 14. 24 июня. Оланецкое направление. Две роты 301-го полка 100-й дивизии, форсировав реку Самбатукса и пройдя болотами, вышли в тыл оборонительного узла. Атака поддержана мощным артиллерийским огнем, произведено несколько массированных авианалетов. к вечеру опорный пункт обороны в Самбатуксе взят тулексинский плацдарм около полудня финны начали решительную атаку давление было сильным а наши канонерки и бронекатера подошли к берегу и прямой наводкой отражали атаки противника положение оставалось сложным финны продолжали ожесточённо атаковать у десантников заканчивались боеприпасы Накануне вечером со штурмовиков начали сбрасывать патроны и мины, но большая часть боеприпасов при приземлении пришла в негодность. С утра туман и низкая облачность не позволяли работать авиации. Штормилы с кананерок на берег передали патроны и небольшое количество 45-миллиметровых снарядов. Около 14 часов начали подходить транспорты с первым эшелоном третьей бригады. Началась высадка. Как назло туман рассеялся, и противник открыл массированный артиллерийский наметный огонь. Малые охотники ставили домовые завесы, корабли прикрыли высадку огнём. В 15:40 финские истребители пытались штурмовать катера высадки. Огнём с тендеров был сбит самолёт противника. Примечание: очевидно, именно огнём с тендеров был сбит командир третьего звена вышеупомянутой эскадрильи H L ЕЛВ 32 Капитан Вейко Ивенен Конец примечания Было высажено 2443 человека Лес около 10 км к северо-востоку от деревни Нормалец 5 20 Малая пехотная лопата МПЛ 50 Первейший из необходимости военный предмет длиной именно 50 см А главное её назначение выдолбить укрытие, в коем хозяин инструмента сохранит свою нужную родине и командованию жизнь. МПЛ можно копать, можно не копать, можно рубить корни и на ней, как на сковородке, жарить ячницу. В ней экопа лопатой можно прикрывать башку и иные важные части тела, а можно колоть дрова или черепа супостатов рукопашной. Но если супостат окажется ловчий, тогда уж лопатки товарищи прикроют павшего бойца землёй. А в одиночку лишь сообща это уж как получится. Песок с камешками немножко сырой, оно, в общем, могло быть хуже. Женьк по саппавой работал своей МПЛ. Дёрнул снял Валера. По маскировке старый понимал ударом, что москов пехотинец. Дальше работали по очереди. В смысле, мужчины работали, а Мариша Охраняла Атару, как обозвал Торчок, контингент военно-пленных. Товарищ майор не отвлекался, работал, колол фиников. — Хорош, а то грунт просядет! — пробубнил Торчок, вытирая пот. Женька выбрался из могилы. Действительно, что-то размахнулись. Ведь перезахоронят потом Леху. Не будет младший сержант Трофимов лежать один в чаще, где и всех примет-то близость Крошечного озера. Хотя по-разному может обернуться. А война жутко большая. Ано Коваленко посмотрел. Лёшка вытянулся, с накинутым на лицо капюшоном, такой худойщий даже в свободном а маск халате. А давай, Захарович, опускаем. Марина молча шагнула ближе, сунула стерлей и автомат. Оперативные группы ифина смотрели, как старшина ножом нарезает лапник. Скинула ворох на жёлтый песок, спрыгнула. Женьк подавал колючей лапы. "Это шуют, не?" вздохнул Торчок. Алёк, Алёшка Трофимов в свой последний экоп. Пятнисто-зелёный на зелёном. Рацию разбитую в ногах поставили. Не сильно-то они сдружиться успели, но отработали честно до конца, друг друга прикрывая. Сползал песок о могилу, работал Коваленко лопаткой, остальные ладонями сыроватую карельскую желтизну вниз сбихивали. Ещё торчал брезент с севера. Шит, на Мариша на него сыпало. Женька обернулся на Фиников и ещё да с дёру какой-нибудь идиот. Нет, товарищ попутный, отдазненье отвлёкся, стоял с автоматом, и Фины стояли. Команда никто не давал сами поднялись. Холмик лопаткой оправленный зуд комаров. Ничего для мира не изменило сегодня от Чёрного моря до Баренцева тысячи жизней оборвутся. Сержанских, старшинских, капитанских Запутный кашлянул. Женя, ты у нас по культурной, душевной части. Скажи что-нибудь, больше некома. А выпиющим отсутствию политрябник всё-таки не добавил, но Шведов так и на приглась. Что сказать о том, что герой, что подвиг бессмертен, что страх не ведал, что навечно в списках? Про страх глупы, а памяти тоже. Разве забудут лёжку те, кто в эту ночь к нурмолицам ходил? Подвиг Вот идёт, наверное, когда нам брауру или на таран, быстражно с криком: "Прощайте, товарищи!" оно ну, или ещё какими-то пламенными словами. Переводчик земляков видел, как люди гибнут, в атаку вступая или танки подбивая. А вот как в одиночку с горящими глазами видеть не доводилось. Здесь не кино, а война, командная работа. Чтобы один танк жичь, о, скольком людям поработать приходится. Копать огневую и вести боекомплект, минировать и наблюдать, тянуть телефонные провода и размечать сектора огня, снова копать, вышитывать наводейство, ляять, оттаскивать раненых и убитых, откатывать орудия на запасной и снова стрелять. И когда все эти сотни, а может быть, и тысячи людей честно и до конца сделают свою работу, Хрен танки пройдут. И те тигры, и разные иные звери, если каждый правильно с умом отработает, то может и меньше героев посмертно стране понадобится. А если страна сидит, пьёт пиво и смотрит по ТВ, так сотни неумелых, безграмотных дураков-профессионалов натужно пытается её страну защитить, то тфу, не будем сейчас о дерьме нашем. Алексей Трофимов честно сделал своё дело. как миллионы других известных и неизвестных бойцов. Ты, Лёша, не сомневайся, мы своё дело тоже сделаем, сказал перевычек земляков комка и пилотку. Победа будет за нами. Слова какие-то безликие, 100 раз повторённые. Алёжка один на свете был худой, угловатый, мало что на фронте успевший, лишь в единственный десант сходивший. Пришли слова чужие, зато верные и уместные. такие, не грех и повторить. И сказал Господь: "Эй, ключери, отворите ворота в сад. Даю команду от зари до зари в рай пропускать десант". Примечание. Михаил Анчаров. Баллада о парашютистах. Конец примечания. Марина утирала щеки запястьем. Скованный перекрестил старчок и несколько финов крестились, другие смотрели с подлоเบ. За лесовым плацдармом опять грохотало, пора было работы заняться. Вот и попутник кивает, точно, пора. Идя к финам, Женька слышал, как за спиной Коваленко смущённо сказал старшеня: "Это не молитва была, просто стихи". "Я, товарищ старший лейтенант, не дура, а атеистка, поняла". "Марина Дмитриевна", окликнул майор. Очень бы хотелось, чтобы вы при допросах поприсутствовали. Как представитель СМЕРШ, отдельной Приморской. Жрать хотелось и спать, а Женьку несколько утешило, что финнам жрать хочется не меньше. Но они, гады, хоть дремали урывками. Вообще, вся эта бодяга была уникальной психологической практикой, но переводчик земляков предпочел бы без нее обойтись. Допрашивать попутный умел, вернее, он умел все, допрашивать, выспрашивать. БСИ делались по душам и просто дружески: пугать, обнадёживать, провоцировать на признание, заставлять отречься, чтобы признаться ещё разок уже с угбубе добровольно. А майор мог делать человека пластилиновым. Вот Биллон редко не требовалось. Изнемогали оба финопереводчики, изнемогали Женьек с Саш Ведовы, ведущие протоколы допросов. Ещё хорошо, что бумаги было мало, и её требовалось экономить. Зато ночь падла темноты не приносила, не освобождала от необходимости выводить бесконечные мелкие каракули. Господи, а сколько труда занимало выяснение точной транскрипции финских имен! У торчка имелся котелок, и свежую воду дознавателям приносили регулярно, но жрать хотелось, как из пушки. И от комаров можно было осатанять. Обмахивали поочередно ветками. Капутный бурчал, что за такое опахалывание? А нормальный султан давно бы приказал кондиционерчиков шёлковым шнурком удавить. Эх, и Средней и Центральной Азии. Надо было кадры набирать. Так, с перерыв 5 минут, земляков, может, покимарить, а мы продолжим. Вы, нам с вами, товарищ Шведов, необходимо всё до копеечки слышать. Майор отправился прогуляться в ельник, зачистил Без всякого уважения к начальству, пробормотала Марина. Почки пропил, вот и бегает. Как же пропил? Он правильно пьёт по обязанности, просто воздухом дышит, мозг отключает. А новые вопросы копит, пробурчал измученный Женька. Копит он. Старшина вытянулась на лапнике. Не бойся роеги жрёт в одну харю. Ему нужнее для работы мозга. А вообще-то отыскать грибы в округе было уже сложновато. Коваленко и Терчок поочерёдно окрестности причёсывали, да ещё старлей двух финов на подкотновые роды готовки мобилизовал. Варево получилось сомнительное, без соли, да и всего по две ложки на рыло. Шоколадки поделили на всех по дольке получилось, но как справедливо выругался Терчок, если не кормить, ошалеют и повызбунтуются. Из 12 пленных связаны были двое, как склонные и к резвым и необдуманным поступкам. Остальных вязать было ничем, да и не готовы они были драпануть. Да вы ранинах остальные не оглапкали, слышали, что фронт рядом, о драпанешь, а если сразу не догонят, то ещё неизвестно, как там дальше выйдет. А майор был страшен, но понятно, что вешать нососных за ноги разрывать вовсе не в его стиле. А да и пара охранников, огромный Коваленко и мелкий за товаритильный ликом Захарович, внушала уважение. Торчок регулярно проводил среди воинов пленных Разъяснительные беседы на предмет кормовой бедности окружающей природы и удивительно неосмотрительного выступления Финляндии на стороне обсноватоватого Гитлера. Я всё равно не понимаю, сказала Шведова, глядя в серое небо. Что ваш маёр так из кожи лезет? Вы же нам параллельные, но ну, потом еле как вас там помогать всерьёз не хотите? А как всерьёз, пробормотал Женя. Передать вам пакет с пророческими документами? Так и так фашист будет отступать там-то, а врезать ему нужно под Мерефой с дальнейшим поворотом 3-й танковой армии на Бердичев? Угу, пять минут, полчаса, а мы сущими Кутузовыми и Нахимовыми красоваться сможем. А когда немцы ответные меры предпримут, оно может и к худшему повернуться. Но еще можно было бы танк вам перебросить. Один или даже два в разобранном виде. На больше у нас энергетических и финансовых ресурсов никак не хватит. Танки у нас, конечно, совершеннее. Можно было бы по чертежам что-то подобное и здесь клепать. Чуть позже те технологии к немцам попадут. Ну, по танкам мы, наверное, выигрывать начнем, но не сварганят ли фрицы, панцерфауста и прочие базуки? Чуть раньше, чем здесь сварганили. Я вообще-то, считай, рядовой и далеко не все понимаю, но дело тут тонкое. И прямой навал мало чем поможет. Да и уж поверь. Ладно, верю. Значит, поэтому вы здесь просто так шныряете, свои собственные дела делаете, как интуристы. Марина запнулась. Да не все туристы домой возвращаются. Женька помолчал и сказал: "От передачи о пережёвших технологии пользы нет. Просчитывали у нас начинаются непредсказуемые прыжки развития. Мы это сделали". Они другое, а добиться решительного перелома не получается. Они там за границей тоже не дураки и мобилизовываться умеют, и их больше. Сама понимаешь, сегодня Америка с Англией с нами, завтра сами по себе, послезавтра против нас Германия и Италии дружат, а вот поэтому у нас решили, что самое верное – людские потери сократить. Посмотрели в сторону песчаного холмика, Женька осознавал, что ерунду огородят. Это когда статистику коррекции смотришь, ого, там тысячи живых, здесь пять тысяч. А если братские могилы видишь, тогда одно понятно, однозначно, и гады вы там в будущем. Понимаешь, у нас народу не хватает, с тоской пробормотал Женька. Голода нет, войны локальные, а население сокращается. Что, разучились? Очень остроумно. Не разучились, но многие считают, что живем плохо, что никак нельзя в такое время детей заводить. Они многое забыли, Марина. А бомбёрок не видели, а карточках понятия не имеют. В армии мало кто служит, в боях вообще редкий человек бывал. Да и тех не очень-то уважают. С мозгами у нас не всё в порядке, понимаешь? Ну, вот в это поверить легко, хотя майора вашего слабоумным они назовёшь. И раз его ваше командование сюда сунуло, значит, те суки, что Сергее Вячеславович избили, и против нас и против вас работают. Да, есть такое подозрение. Но это ещё доказать нужно. Майор докажет. Попутно я работал над дня до неприкрыжимых доказательств. Ох, как далеко было. Да, немцы самолётами поработали. Вернее, немцы операцию планировали и были на главных ролях. Облички летавших на режённых лагах по-фински не разговаривали, хотя и носили финскую форму. С координирующей группой режённых было ещё сложнее. Их мало кто видел, прибыли в сопровождении капитана из штаба финских ВВЭС. Ну кое-что по путы нарыл. Из фото тех самых, доставленных из отдела блудного землякова, одну личность пленную опознали. Не слишком уверенно, но всё же и ниточка появилась на потянуть за неё, и из карельского леса было весьма затруднительно. Уходить будете, спросила Марина. Сама понимаешь, оттуда по архивам, по чехам, так сказать, встречным курсам И подножать придётся, по всему видно, трудности у нас там начинаются. И, естественно, у вас трудности. А здесь-то что? Марин, вы свою, нет, всё-таки эту нашу войну выиграли, а у нас ещё всё впереди. Тоже верно, Шведова покусала губу и спросила: "А там, в архивах обо мне есть? А доживу до победы или как?" "А я о тебе точно не читал", честно сказал Женька. "И не сто ли уж честно добавить?" Э мы же здесь только встретились, и кто ж знал-то, да и изменится всё. На личном уровне наша встреча, ого, какой результат может дать? Мне уже дала. И до встречи с вами, э внучками болтливыми. Горько сказала Сташина. Какого чёрта вы мне всё это на рассказывали? А майор ваш сука такая. Вот что ты, Женька, всё морщишься. Интеллигентные вы там, мля. Не зуди. Вот обязательно тебе надо матерно приложить. Все ты правильно говоришь, а морщ я, потому что палец дергает, загрязнел, видимо. Вот же потомки уродились. Чего молчишь? Давай сюда. Женька мычал средний палец на левой руке, а по редкам распуха решительные действия сананструктора были довольно болезненные. Подошел попутный. О, очевидный случай выпиющего члена вредительства. Слушай, земляков. Ты куда перста, сунуть умудрился? В рельсы. Ничего до свадьбы заживёт, если рыжая, конечно, поверит, что в рельсы. Ладно, заканчивайте, а мы продолжим, благословясь. Торчок, э, давай к сюда нашего полиглота и этого, э, Юхопелла. Перерыв всё-таки сделали, Женька просыпался от холода, поворачивался к Шведовой замёршим боком. С другой стороны, старшина грел попутный Мариш, конечно, майора терпеть не могла, но теплый он был шпион и на временной. Маячил крупный силуэт часового старлея, посапывал и финская тара. Где-то и Торчок со своим полупустым ППС бодрствовал, можно было спать спокойно. Даже у плацдарма постреливали реже. 25 июня. Аланецкое направление. Нашими частями перерезана дорога Аланец-Петрозаводск. Войска 7-ой армии, преследуя противника, вышли к Прайкила. До плацдарма оставалось 21 километр. Тулаксинский плацдарм. Финны продолжали атаковать. Шторм усилился, боеприпасов и десантникам остро не доставало. Работали штурмовики. Сброшено с авиаполёта было сброшено 120.000 автоматных патронов и иные боеприпасы. Э, мы приблизительно вот здесь, Коваленко водил карандашом по карте. Аталанцы наши пробиваются вдоль дорог, и к посёлку мы тут ничего и нового не придумаешь. Мы сейчас в стране, непосредственно к нам основными силами не выйдут. Да и маневренные группы сюда в глушни сонуце. Следовательно, даже после соединения армейцев с десантом мы рискуем столкнуться с отходящими фенами. Их эрьергер сталсами будет драпать. "А вы с разговорами закончили, Виктор Иванович?" "Запасы бумаги я закончил", сда сдаи сказал майор. "В нашем деле без канцелярии и диктофонов как без рук. А ну, суть мы уловили, да, Марина Дмитриевна?" "Оздешних делах я всё поняла", кивнула Шведова. "Тогда предлагаю двинуться на соединение, пока наш финики ноги не протянули. Они ведь целенькие нужны", уточнил на всякий случай Коваленко. "Без сомнения" очень ценные и главные разговорчивые индивидумы. Задеть их нужно непременно живыми и здоровыми. Сопроводительную я уже подготовил план. У нас имеется, куда движемся, к ланцу или к плаздарму? Майор смотрел на Коваленко. Сдвинемся ближе к дороге, и я обстановку поясню. Лучше бы нам к плацдарму проскочить, там нас знают, но осторожно с работать надо. Это уж все непременнейше, Валера. Давайте берите телефонкина и готовьте к маршу группу раскаившихся оккупантов. И еще раз повторите, что мы не хотим рисковать их жизнями, что война для них окончена и все такое ласковое. Понял, пойдем, Жень, и окуляр на цепи, самое время. Женька выковырял из кармана очки. И ведь не бьются, сволочь, только стекла помутнели и душки лишь на ниточках держатся. Двинулись к торчку и за шевелившимся финном. "А вас, следова봐, я попрошу остаться", сказал в спину майор. Маришев вздрогнула. Коваленко обернул с командиру и, моргая у старшего лейтенанта, стала с угбым морпеховской. "Что за гляделки?" поинтересовался попутней. При её получении служебной инструкции ещё ни один старшина не пострадал. "Шагай, Валера Шагай!" Всё-таки какая у него морда противная. Вроде осунулся, всё равно сытый и самодовольный, а даже щетины не особо видно. Или побриться успел? Ждала разговора Марина. Всё к тому шло. Думала, отведёт в ельник, чтобы без посторонних, наглой разговор нужно было самой начинать. Сергеевич и Славиевич говорил сразу направить беседу, полдела сделать. Чёрт, протянула, не решилась. Вербовать будете? Глупа. Евалов спросил разве это направление беседы? Вот дура, дёрнул бровью куцынкой. Хотелось извинить, но сдержался. Она доверчивости играть будет. Зачем вербовать? Я Марина против вас играть не буду, не зачем. И наоборот. Тоже не зачем. В нашем деле тошина полна доверия не бывает, бывают общие интересы, которые связывают крепче добрых чувств, симпатии, прочей лирики. Впрочем, ты уже в курсе. Но а предусмотрительность я тебе напомнить должен в смерше и в родственных организациях служат достойные и честные преданные стране и партии люди, но не идеальные, а всех своих внутриведомственных интересы, интриги и прочие козявочные сложности повседневной службы. Не верю, что ты об этом не знаешь. То, что мы тут бегали, фины ловили, спорили и ругались бесспорно. Проходит по категории особых происшествий. заслуживающих самого пристального внимания твоего и моего руководства, надлежит доложить своему непосредственному начальству в Севастополе. После гибели Варварина отделом руководит Хонкин, подполковнику ему дали? Нет, ещё майор. Ну, ничего, повысят. Доложишь ему всё по минутно, дословно. Вас торчком, конечно, порядком выжмут. Не пугайте. Не пугаю, сама догадываешься. Информацию у тебя специфическое разглашению не подлежащая. Не дай бог до Нем суда дойдёт, что мы что-то нащупали. В Нурмолицах шумно было, поймут не факт. Мы там на трёх языках харели, и в этой левой стороне простор для фантазии. Крым того ещё одно обстоятельство нужно иметь в виду. Эти немчки, скорее всего, без санкций сверху работали. Самодеятельная такая группа, безыдейная. Что вы вот такие выводы делаете? Есть признаки, есть догадки. Тебе я все извини, вываливать не буду. Просто передашь мою версию. Хонкин нам, конечно, не поверит, но и такой вариант умеет держать будет. Война к концу идёт шеведовая, и немцы, что поумнее, чуют, что продули запасные ходы и лазейки ищут. Куда ходы? А вот этого мы ещё не знаем, но будем над этим работать. Вы тоже. Пленные есть, может, что-то еще из них вытрясите. Все, Марина, больше мне сказать нечего. Слушай, а эти грибы точно для желудка? Нормально. Что-то пучит меня не по-детски. Бросьте, товарищ майор, закончили так закончили. Шуточки сортирные для оперетки своей оставьте. Финные нервничали, Женька тоже, а Старлей пропал, а над головами штурмовики проносятся. Ельник крошечный, вокруг него сосна, как в парке, совсем прозрачная. Автомат отобрали и сидит как дурак с двумя пистолетами. Что ты не полный магазин? Колахти, правда, два, но из него и стрелять-то ни разу не приходилось. Ладно, хоть почистить ствол успел. Зато палец забинтованный вообще не гнётся. Хотя и болит, но меньше. Стреляли недалеко. Похлопали винтовки, потом кто-то высадил длинную очередь из автомата. Финны встрепенулись. Попутный многозначительно погрозил ему пальцем и принялся дальше развлекаться с оптическим прицелом винтовки. Стрельба затихла. Коваленко вернулся часа через два. Результаты разведки не утешали. На дороге ещё были финны, спешно двигались к просёлку, что на северо-восток ответвлялся. Судя по всему, и нашей разведгруппы рядом шныряли линии фронта, как таковой уже не существовало. Оно требовалось подождать. Сейчас обоваться риск Стерлей приволок продуктов, на хутор оставленных хозяевами. Заглянул лепёшки какие-то странные, сухие, как подмётки, и немного вяленой рыбы, и грибы сушёные, и приволок изверг, зато аж полмешка. Коротале время грызя грибочки, запивая чистой водичкой, была, рядом ручей протекал. Коваленко опять со старшиной шёпотом дискутировал что-то о голодных годах и каком-то фадееве. Женька с Торчком в секрет поочередно ползали. Белая ночь спустилась сегодня светлое и чистое. Шумели кроны сосен, пахло смолой и грибами. И за щекой гриб медленно мягчел. Земляков думал о том, что у плацдарма явно тише становится. А Лейси думал о том, как о нем когда-то рассказывали впечатляюще. «Если война когда-нибудь кончится, взять бы Иришку да поселиться в глуши какой-нибудь». Переводы делать и меж сосен не спешно гулять. От комаров, сука этих, вагон средств закупить и гулять. Утро выдалось туманным, потом разветнелось. 26 июня. 67-й армии заняли Аланец, передовые разведывательные подразделения форсировали реку Алонка и вышли к Рабуле. До плацдарма оставалось 3-4 км. Толексинский плацдарм. После нескольких авиальных атак противник начал отводить войска. Шоссе и железная дорога оставались в наших руках. Финны отходили просёлочными дорогами, оставляя часть техники и грузы. Всё как-то сразу и в ППХ случилось. Коваленко заметил на пустывшейся дороге разъезд. Человек шесть верховых, осторожно двигающихся к северу. Расмотреть толком не удалось. А на судя по всему, это были наши. А на плацдарме затихли фины, отходили, потом по дороге проурчало два танка с десантниками, сопровождаемые сапёрами на странноватой полубронированной машине. Ниночка как отбитый и ужотко мастеробитых финов. Вот и адненька, сказал попутней. Выбираемся, хватит с нас лесных теней и прочего умерщвления плоти. Не будь свитыми мершельниками, всё равно не станем. Да и не очень-то хотелось. Да, шеведывые. Коваленко с торчком построили финов и двинулись к дороге, как специально показался головной дозору из десятка утомлённых автомайчиков. За ними тянулась колонна пехоты. Евгений, очки на нос и со мной устанавливаем контакт. Капитан Камбас сначала отнекивался, людей нет, приказано срочно добегаться на соединение с десантниками. Попотный Ласко вы улыбнулся. И посоветовал все-таки выделить сопровождающих групп и выполняет особое задание. Его курируют с самого верха. И на месте капитана батальон двинулся дальше. Торчок стоял в окружении четырех бойцов, выделенных для сопровождения пленных, и объяснял насчет достоинства и недостатков подконвойных фиников. Попутные передавал Марине протоколы и последние наставления. Первую же попутку уловите, сопроводительную я начертал серьезную. Прошу сдать Финика в самом тщательном образом. Капотка появилась неожиданно быстро. Связисты заполотали, и, похоже, с горяча проскочили вперёд танков. Майор объяснил ситуацию. Несчастный младший лейтенант связист пытался отвертеться, но не на того попал. Финов посадили на катушку с телефонным проводом, у борта пристроились конвойные. "Телефонки на к врачу не медля", напомнил майор. "Сделаем", буркнула Шведова. К муфляже, за снайперской винтовкой она выглядела интригующе. Ободранный торчок тоже внушал уважение, сообщая о девизут. Женка, помнился, вскочил на колесо, сунул Марише кобуру с лахти. "Знаю, Наган и не поменяешь, так пусть второй будет на всякий. Будь те живы. А то ж и вы", адкликнул торчок, спешно полосуя финкой изъятую у богатых свизистов буханку хлеба. Набитый людьми грузовик и занул, смотрели с кузова конвоира и финны, хмурилось шведово, взмахнул краюхой Захарович. В последний момент и Мариша сдержанно козырнула остающимся. Машина скрылась в пыли, навстречу по дороге катили машины с орудиями, тянулась очередная колонна пехоты. Прямо на глазах оживало шоссе приозерное. Эх, Валера, Валера, учился бы у рядового студенчества. Вот подсуетился Женька. Сувенир на память улыбка. Все как у людей. А некоторые стоят, как снежные безмолвные человеки. Попутный у Каризина подсукал языком. Коваленко молчал довольно мрачно. «Товарищ командир, если мы закончили, может, двинемся на базу?» Поспешно предложил Женька, понимая, что сейчас ухмыляющегося шпиона пошлют совсем в иное место. «А то кушать!» Очень хочется. Да, я тоже о пункте питания подумываю, согласился майор. Интересно, с харчами и на плацдарме как? Не обделяют наших героических озёрных пехотинцев. Я не понял, а мы что туда, к плацдарму? прорезался голос у Валеры. Вы следуете в отдел, там, как я понимаю, трепет нас ждут новостей, а я прогуляюсь ножками а потом на катерке. В моём возрасте много проехать вредно, и портфель нужно спасти. Вот умели же вещи делать. Опергруппа шагала вдоль обочины, мимо шли и шли войска. Попут те трепался о кожу галантереи, вспоминал какой-то замечательный саквояж. А Женька думал, что ничего не кончилось, только первый шажок сделали. И дело серьёзнее некуда, если майор щелкнул нужным не брать тайм-аут. А, видимо, такой вариант сразу учитывался. О попутного самые широкие полномочия. Ладно, будем иметь в виду. А ведь мы днём были в ближайший год и гламурный Куршевель товарищу Землякову не светят. Так, обязан вам сказать последнее просте. Посерьёзел попутный. Давайте-ка поразонь пообщаемся. Упоси, Господь, никаких секретов и перепроверок. Просто, если я вам обоим за раз скажу, вы и непременно одно и то же забудете. Иди-ка же, Женя, на травку поваляйся, приготовь снаряжение и оружие к сдаче. Особо поваляться Женька не успел. Начальники закончили быстро, и Коваленко остался на опушке любоваться упорно шагающей на север пехотой. Майор закряхтел и сел на траву рядом с земляковым. «Эх, вот уж возраст! То лапы ломят, то хвост отваливаются!» Женька протянул патроны, извлеченные из пистолетного магазина. «Ага, понимаешь», — одобрил попутный. «Хорошая школа. Финку тоже давай. Сменяю на что-нибудь полезное». Значит так, Евгений, ничего судьбоносного я добавить не могу. Ситуацию, ты знаешь, придется подробно изложить от себя. Ты уж потрудись, сделай милость, а настучи без сокращений. В остальном, удачи тебе. Канал «Связи наладим», передам персональный привет из поверженного Берлина. А может и раньше. Увидим. Служи усердно, самоходами не злоупотребляй, хотя понимаю, Ирина замечательная девушка. Эх, был бы я на пяток лет моложе. У вас, товарищ майор, хвост отваливается. Ну, не до такой же степени. Так вот, а барышень их вообще и конкретных красавиц. А Мариша наша, когда не ревёт, ничего так. Эх, был вкус у Варварины. Виктор Иванович, я бы не хотел. Уважаю. Вот сопляк ты, Женька, молодец. Сразу видно разнастроение и воспитание. А я гад по жизни. Шпион, фанфароны, блюдах чекистский, почти что бериевский. Ну кому-то нужно. Людей ведь непременно бодрить нужно, не заводить не только домаму учительниц, а жужать всем в уши, чтобы они эти хорошие люди были горды и красивы, делать всякие мелкие гадости, в общем-то забавно и приятно, особенно когда не знаешь будущего. Кстати, я бы ваш отдел вообще закрыл. А вас бы или пострелял, или на новую землю загнал, потому что мне так работать трудно. А майор полез в свою полевую сумку. «На-ка, просмотри бегло!» Шведова Марина Дмитриевна, родилась, родители, школа номер 49, 10 классов, добровольно, курсы санинструкторов, стрелковая дивизия, участие, Эльтиген, госпиталь, СМЕРШ отдельной приморской армии, награды, медаль за оборону Кавказа, демобилизована 14.11.44, на основании приказа номер «По беременности». Попуттей с интересом следил, как Женька шевелит губами, отсчитывая месяцы в обратном порядке. Так что она уже, ошарашенно пробормотал Женька: "Я вообще-то контрразведчика, не акушергиня, колокол, полагаю, она ещё сама может не знать. Но если смотреть с точки зрения здравого смысла, перестаньте, пожалуйста. Хорошо, перестал. А дальше считать будешь? От 12 марта 1945 года родила?" А мальчик назван Сергеем. 10 мая 1945 года покончила жизнь самоубийством. Женька аккуратно сложил висок. А возночит как, наверное, из того же нагана, а ведь железная девчонка была. В смысле есть, тфу мля, это же калька. Ничего ещё не решено, всё изменить можно. Ага. Ну ты и посоображай, посоображай. Охмельнулся Клоншбион. И я чего-нибудь придумаю. Уймы серьёзных дел у нас, между прочим. А может, и не до глупостей старшене шведовый будет, а? Разошлись майор потопал спасать драгоценный портфель, инспектировать про склад де Санта и менять по своему шпионскому разумению историю страны. Джейнкс непосредственном командиром пошли в глупы леса. Скоро полянка попалась подходящая. Птички чирикали, а так тихо было. И на плацдарме не стреляли, и на юге умолкла. — Гадостно как-то уходить, — пробормотал Коваленко. — Нас в отделе ждут. Там такие проблемы, что... — Тьфу, земляков! Ещё ты меня агитировать будешь! Металл прячь! Пистолеты и всё лишнее схоронили под мох. Лопатку Женька пожалел, повесил на развилку куста богульника. — Полезная вещь! 1936 года рождения! — И изготовленная правильным заводом комментерна пригодится кому-то. Всё-таки гадосно, повторил Старлей, вытирая потное лицо. Давай, Жень, командой. Что-то я подзабыл, как там по методе. По методе получилось, хотя и с очевидной погрешностью. Финишировали на скате насыпи, соскользили по влажной траве вниз. За спиной был склон эстакады. Впереди улицы, за ней стены и золотые купола а Новодевичий монастырь. Это что такое? с некоторой тревогой спросил Коваленко, слабо знакомый с достопримечательностями столицы. Понаехали тут, пробурчал Женька и был поимён за капюшон. Эй, оторвётся ведь, одряхлый вовсе. Перед вами, товарищ старший лейтенант, знаменитый монастырский комплекс, памятник архитектуры XVI-XVIII веков. А в двадцатых годах XX -го века И несчастных монашек изгнали злые большевики, открыли тот музей. Потом наоборот вышло. Короче, косы у входа. Она в одевичьих, что ли, и кладбище здесь. Шутить расхотелось, остатки опергруппы в молчании двинулись по тротуару. Погрешность по финишу вышла небольшая, можно и пешком до расположения дойти, а можно в троллейбус сквозь турникет прорваться. А может, и за дело встретят. Женька пыталась поаккуратнее пристроить полые пятнистые куртки-размахайки и думал, что в погрешности сам лично и виноват. Мелькнула перед прыжком мысль неуместная. Вспомнился тот холмик желтой сосна за рубкой, старательно торчком вырезанный, а на песок бабочки садились бледно-бирюзовые, крошечные. Узнать, что за вид такой, что ли? 26 июня Соединившись с десантниками, 37-й гвардейский стрелковый корпус продолжает пробиваться на север. Бои на рубеже финской обороны у села Пускусельга. Диверсионной группой противника атакован штаб 100-й гвардейской стрелковой дивизии.